к а а л о с смешно, и она сказала: "Даешь Варшаву?". Александрийский старался не сильно опираться о руку Лидочки, но совсем не опираться он не мог, и хотя был очень легок и стеснялся своей немощи, получалось, что Лидочка тащит старика по скользкой дороге под черным дождем, что вела прямо вперед между стенами деревьев.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 трость. ь Если вам не холодно, давайте передохнем, сказала Лидочка. Давайте, согласился Александрийский. Скоро дорога начинает подниматься, это самое трудное. в ы д у ж и т е спросила Лидочка, стараясь, чтобы ее вопрос звучал легко, как обращение к малышу.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 И почему вас понесло в это богоспасаемое узкое в такое негуманное время года? Лидочка чуть приподняла локоть, чтобы Александрийскому было с подручнее опираться, и рассказала старику, как ее уважаемый шеф Михаил Петрович Григорьев, с которым она трудится в институте лугов и пасбищ. т составив атлас луговых растений, наградил ее путевкой в у з к о е за ударное и качественное завершение работ. Значит, вы ботаник? спросил Александрийский. Он говорил медленно, потому что на ходу ему трудно было дышать. Нет.